Сколько раз я себе говорил не высовываться, но нет, мне как будто больше всех надо. А с другой стороны, закосил под дурачка, они поняли, что толк от меня нет, и присвоив номер, выгнали и назвали отщепенцем. А за стенами я быстро концы отдам и найду конец во овраге, как тот, которого я за немецкого бомжа принял. Мы вышли из здания бывшей школы, которая теперь стала княжеским домом. Вирджиния предложила мне осмотреться, и для этого решили подняться на смотровую башню дозорных. Она у стены стояла высочанная. Я, присмотревшись, понял, что башня это была когда-то давно вышкой сотовой связи. Металл вышки был даже покрашен разноцветной краской. Но оно и понятно, где взять краски в таких количествах. Хорошо хоть так красит. Поднимался я долго. Ведьма осталось на земле разговаривать с молодым парнем. Я забрался на самый верх. Тут гулял ветер, и башню немного шатала. На этой верхотуре сидели два дозорных, я как залез, один из них поздоровался и спросил. «Ты, мил человек, чё, забрался к нам?» «Да я в вашем селении человек новый, вот и залез посмотреть, что вокруг». «Ага, понятно. Мы видели, что ты с Верховной пришёл. Ну, осмотрись». Они с такой высоты рассмотрели меня с Вирджинией. Вот это зрение у ребят. Тут на вышке построен навес из досок и брезента от дождя и ветра. Там одеяло и солома. Видимо, ребята тут целыми днями. Мне стало интересно. «Мужики, вы тут все время находитесь?» «Только днем, ночью даже мы не видим. У нас с феноменальное зрение от рождения». «А какой сигнал тревоги подаете?» «Вон под навесом трос, к нему несколько колоколов приладили, только все равно не сильно громко получается. Как-то раз мы мутантов заметили и сигнал подали. Только пахари в поле не услышали, два человека тогда погибли». Я посмотрел по сторонам. Ага, вон поля, вон там вроде тот самый лес жгучего кустарника. Один из дозорных подал мне бинокль. «Возьми, через эти стекляшки тебе лучше видно будет». Я принял оптический прибор и сказал. «Эти стекляшки называются бинокль». «Может и так. Мы им почти не пользуемся». Я посмотрел на кустарник и понял, о чем речь. Этот кустарник — это неимоверно разросшийся гигантский борщевик. Вот ведь дела». Этот гигантский сорняк даже ядерную войну пережил. С ним и в моем мире справиться не могли, а тут он достиг размеров леса. За полями виднелся небольшой лес, по виду вроде вполне обычный лес. Я вернул дозорный бинокль и спустился. Вместе с Вирджинией мы вернулись в ее жилище. Она вновь села на диван, а я в кресло. Мне очень хотелось выпить, я и налил себе. Ведьма смотрела на меня внимательно, и под ее взглядом мне было неуютно. Я сел в кресло, сделал глоток и спросил, «А были до меня те, с кем тебе удалось поговорить из других миров?» Была девушка из твоего мира, молодая, и полная сил и энергии. Она прожила тут всего день. Я беседовал с ней до самого вечера, а она только плакала. Итогом стала трагедия. Девушка ночью вышла и повесилась на яблони в саду. Я очень сильно переживала тогда. И, откровенно говоря, и сейчас чувствую вину за ее смерть. Она упала духом и боялась, что никогда не сможет вернуться домой к своему мужчине. Я задумался. «А если и я не смогу вернуться? А к чему возвращаться?» «Девушки нет. Родители умерли. Я был поздним ребенком. Есть работа, которую я очень люблю, но вот оплата моего труда оставляет желать лучшего. Есть квартира. Друзья. Да какие друзья?» «Больше приятелей и собутыльники». «Что получается?» А получается, возвращаться мне не к кому, да и, похоже, незачем. Но только все равно тянет домой, свою квартирку и на работу. Открылась дверь храма, и вошел здоровяк по имени Лоран и по прозвищу Рожа. В его правой руке был букет ромашек. Он пошел, положил цветы на стол и принулся к ведьме. «Вирджин, мне передали, что ты хочешь меня видеть?» Голос у Лорана был низкий, и с произносил четко и раздельно. Ведьма улыбнулась. Да, мой друг, я хотела тебя видеть. Ты вновь с подношением. Я обязательно передам. Знакомься, это Андрей. У него к тебе разговор. Грамила повернулся ко мне, вид устрашает, кулаки размером с мою голову. Его можно кувалой подрабатывать. Я протянул ему руку, чтобы поприветствовать. Ларан посмотрел мне на руку и спросил: "Что ты хочешь и зачем ты мне руку тянешь?" Я убрал руку, поняв, что рукопожатие ему не знакомо. Ларан, мне нужно пройти на руины древнего города. Я хочу поискать там книги. Ты сможешь мне помочь?» Ларан взглянул на ведьму, потом на меня. Я могу помочь, но я хочу знать, зачем тебе книги. В книгах есть знания, которые нужны вам».